Глава 9. Наука и вера. Из католиков в протестанты, из профессоров в священники. Можем воскрестить. Спасибо, не надо. Проходите, голубчики. Долгое время Александр Зиновьев объяснял нам, что Советский Союз навсегда, минимум на тысячу лет. И даже в начале перестройки, которую он объявил катастройкой, Зиновьев утверждал, что ничего не изменится, все будет идти как идет. И был не одинок в своем пессимизме. Скепсис относительно будущего России считался тогда единственно приемлемой нормой. На этом фоне тяжело было объяснять другим, что изнутри все советское уже сгнило и опустошилось, что идеология потеряла ту силу, которую она имела во времена Пьера Паскаля, когда сотни тысяч людей в большевистской России, хочешь или не хочешь, а нужно признать, верили, что создадут нового человека, добьются истинного равенства, будут заслуженно карать богачей кулаков всех эксплуататоров народа. Этот энтузиазм сохранялся даже во второй половине 1950-х, когда я был московским стажером. Я видел настоящих активистов, спорил с ними, одновременно пытался их понять. Но в 70-е годы большинство населения никаких идеалов революции не разделяло, и дети номенклатуры пели Высоцкого, а официальных певцов презирали. Я никогда не думал, в отличие от Зиновьева, что это на тысячу лет, но и не мог предсказать, в отличие от Андрея Амальрика, что колосс так быстро падет. У меня было лишь ясное чувство, что это не может продержаться слишком долго, потому что лучшие люди или уезжают, или их выгоняют, и теперь они в Америке или у нас во Франции, а оставшиеся под таким тяжелым прессом, что и пошевелиться не могут. Это обескровливает страну, не дает возможности развития, обрекает существующий режим. Шаткий каркас может рухнуть в любую минуту, достаточно ткнуть пальцем. В известном смысле первым этот каркас пошатнул Солженицын. Сначала одним днем Ивана Денисовича, а потом архипелагом ГУЛАГ, этим расширенным, обогащенным, дантовским вариантом Ивана Денисовича. Его работу продолжили и диссиденты, и вполне лояльные ученые, писатели, киношники – Все они раскачивали систему, показывая ее изнутри, как Трифонов, создавая образ уничтоженного русского крестьянства, как деревенщики, восстанавливая историческую память о свободе, о тех же декабристах, как Натана и Дельман, или протестуя против поворота северных рек, как первые советский экологисты Залыгин, Распутин, Астафьев. А потом появился Горбачев, одного за другим, перехоронив всех своих предшественников генсекретарей. И началось нечто очень интересное и очень важное. Я тогда регулярно писал в протестантском еженедельнике реформ. И в форме воображаемого письма обратился к новому генеральному секретарю. «Михаил Сергеевич, если вы хотите доказать, что готовы изменить страну, надо немедленно освободить академика Сахарова. Только тогда мы вам поверим. Да, Андрей Дмитриевич не в тюрьме, а в каком-то виртуальном карцере. Но ситуация нетерпима и невыносима. А через несколько недель Сахарова действительно освободили. Разумеется, вне какой бы то ни было связи с моим письмом. Но это было для меня знаком. Можно надеяться. Именно действия, а не слова, и тем более не книги Горбачева давали надежду. По его книгам нельзя было сказать, что он основным образом переменит страну. Горбачевские идеи напоминали добродушный вид ленинизма. Перестройка — один из важнейших в моей жизни экзистенциальных опытов. Все друзья бурлили, включая академика Сергея Аверинцева и литературоведа Мариету Чудакову. Многие из них выступали тогда по телевидению чуть ли не каждую неделю. Аверинцев, став депутатом, говорил, что надо восстановить на Руси соборность, в духе соборности мы будем жить свободно и по-братски. Ничего подобного у нас и представить было нельзя, чтобы депутат парламента мыслил в таких категориях, тем более высказывался вслух. Конечно, понятие «соборности» мне казалось и кажется довольно смутным, хотя я и написал о нем статью для всеевропейского словаря непереводимостей, который придумала и составила Барбара Кассен. Его перевели на много языков, забавно, что так охотно переводят книгу о непереводимости, но не потому, что религиозные идеи мне чужды. Отнюдь нет. Бабушка со стороны отца, как я уже упоминал, осталась некрещенной, как и мой отец, но бабушка по материнской линии водила меня в церковь. Я в детстве прошел катехизис, уроки Божьего закона, конфирмацию, которая совершалась в храме напротив нашей гимназии имени Блеза Паскаля, а продолжалась непосредственно в лицее на территории бывшего монастыря. Епископ сидел на троне в центре нашего лицейского двора. Сегодня это немыслимо. Начался бы крик, что это против законов атеизированной республики, но тогда это было так. Этот епископ был интересным человеком. Вообще-то он был питенист, сторонник маршала Питена, то есть коллаборационист, но, прикрываясь своим статусом, покровительствовал и семинаристам, когда стали их арестовывать и увозить в Германию, и евреям, за что и сам был арестован, отправлен в концлагерь, а сегодня объявлен праведником в Израиле. На церемонии признания израильский историк Эли Барнави произнес речь, в которой сказал «Да, мы будем почитать владыку». Вы подумаете, что он не заслуживает почета, поскольку он заядлый петенист? Но что главнее, текст или деяние? По деяниям он спас сотни семей, скрывал в монастырях, и тем удачнее скрывал, что он официально был пятинистом. Мы встречали поезд, на котором епископ прибыл из концлагеря вместе с генеральным секретарем синдиката Клермон Ферран. Они оба сидели в Дахау. Я прекрасно помню, как отец поднял меня на плечи, чтобы я лучше видел. Прибывает поезд, они машут руками, приветствуют толпу, но один из них также крестит нас. Так что у меня никогда не было антирелигиозного настроя в целом и антикатолического настроя в частности. Но я все больше стал интересоваться протестантизмом, и когда мы с Люсиль обвенчались по протестантскому обряду, поскольку ее родители протестанты, я не то чтобы перешел из одной конфессии в другую, а просто продолжил свой путь по протестантской линии. А позже стал интересоваться православием, и оно мне теперь не чуждо. Я какой-то странный куминист бывший католик, протестант и любитель православия, но противник религиозного давления, от кого бы оно ни исходило, а исходит от многих. В Иванове, где сейчас служит сын Симона Маркиша Марк, ныне иеромонах Макарий, сын убежденного еврея и агностика стал монахом и священником, пути Господня неисповедимы. Меня принимал игумен тамошнего монастыря и предложил. «А знаете что, Георгий Иванович, я могу вас крестить, если вы захотите?» Я возразил. «Владыка, вы шутите?» «Вы же прекрасно знаете, что я крещен в католической церкви, а принадлежу протестантской. Насколько я знаю, даже православие признает крещение католиков и протестантов. Нет-нет, я написал диссертацию именно о том, что мы не должны признавать никакого крещения еретиков. Креститься повторно я, разумеется, отказался, но остался в монастыре на несколько дней. Приходит время прощаться. Выхожу на дорогу вместе с Марком. Игумен выезжает вслед за нами. Летит на всех парах. Я бы никогда не поехал с ним в машине. Он так быстро и без правила ее водит. резко тормозит и кричит в окно. «Георгий Иванович, вы не передумали? Я могу вас крестить. Соглашайтесь, пока не поздно». «Нет, я не передумал». Церковь, как живое существо, должна меняться все время. Разве в первом веке служили, как здесь и сейчас служат в любом православном, или католическом, или протестантском приходе? Нет. Нельзя думать, что развитие остановилось, что правильно только то, как принято сегодня. Это живое движение мистического корпуса установлений и отрицания изменений равно отрицанию жизни, умерщвлению веры и церкви. Но и полный разрыв между светской наукой, университетским миром и миром церковным тоже ведет в тупик, причем обе стороны. Преодоление взаимного недоверия дается трудно, но оно возможно. В Женеве преподавал философ Жорж Котье, который под конец жизни стал капелланом Иоанна Павла II, главным редактором журнала «Нова Этветтера». Человек скромный и очень глубокий ум. Я его видел в Риме, в кардинальском облачении, но знал я его как коллегу, такого же преподавателя. Во Франции такое тоже возможно, просто для университетской среды он бы навсегда остался месье Котье и никогда не стал бы мансиньером Котье. Другой пример. В Женеве на социологическом факультете преподавал профессор Патрик де Лубье. Он писал свою диссертацию о забастовках 1905 года в России, потому был связан с Советскими профсоюзами. Я постоянно упрекал его в этом. «Патрик!» Ты осознаешь, что ты просто вагонетка в руках совершенно искусственных профсоюзов». Он не сознавал. Зато при всей своей политической наивности организовал что-то вроде университета для молодых диссидентов. Это было благое дело. И очень интересовался жизнью церкви, католической на Западе, особенно в Польше и православной в России. И вот, выйдя на пенсию, Патрик мне сообщил. «Я записался во Фрибурге на факультет богословия». — Но ты уже все знаешь, зачем тебе учиться вместе с новичками? Они меня освободили от первых двух лет. — А там всего три года обучения. — Но что это все значит? — Объясни, ты намерен стать священником? — Да. И он пригласил нас с женой на свое рукоположение. Иоанн Павел II возводил его в духовный сан в Сан-Петро вместе с тридцатью молодыми священниками со всех континентов. Это было грандиозно, собор полон, незабываемо. И мы видели его первую мессу, Сан-Джуванни ин латерна Позже никогда не бывал на его мессе в Женеве, очень ранних, в семь часов утра. Женева — город капризный. Достоевский недаром винил здешний климат в смерти своей дочери. Погода может скакать в любом направлении. В декабре с озера дует пронзительный ветер, биз, и словно замораживает душу. А Патрик служил так хорошо, так просто, что как будто душу размораживал. Что до светских интеллектуалов, то и они сегодня не стесняются размышлять над религиозными темами, изнутри своего опыта и своей позиции. Я как-то пригласил на открытый и важный для всех женевцев, не только ученых, форум «Женевские встречи» знаменитого семиотика и психоаналитика Юлию Кристеву. Она предложила тему для публичного выступления «Психоанализ Святой Троицы». Я-то, зная ее книги, понимал, что она будет говорить с полным уважением к религии, хотя и с точки зрения постороннего. Однако для публики мне показалось, это было бы слишком. Я ей сказал, Юлия, вы себе представляете афиши по всей Женеве «Психоанализ Святой Троицы». Я за последствия не ручаюсь. Она сдалась, и мы нашли нейтральное заглавие. Но суть от этого не изменилась. Не надо также забывать, что Женевское правительство, приступая к своим обязанностям, дает клятву над Библией в центре собора Святого Петра, прежде храм был католическим, затем, естественно, перешел в руки протестантов. Они обещают соблюдать конституцию, законы и традиции Женевской республики. Если кто-то из них еврей, то возлагает руку на еврейскую Библию. Если вообще не признает религиозных символов, то отступает на один шаг. Поэтому я счастлив, что застал в России возрождение веры и освобождение церкви в начале 90-х. Особенно мне запомнилась поездка в Девеево, связанная с именем преподобного Серафима Саровского. И первое проявление новой мистики, нового юродства и новой готовности к подвигу. Я, разумеется, уже знал, что такое служба православная, понимал, что нужно будет выстаивать по два, по три часа, но монастырская служба длилась в общей сумме часов семь, не меньше. После чего священник запер двери изнутри и предложил. «А что, может быть, еще молебен?» И я думал, раз так, то можно еще молебен. И если он скажет «еще два молебна», пусть будет «два молебна», потому что я уже и ног своих не чувствую, даже тело перестало ощущать, словно состоял из воздуха. Что-то было в этом грандиозное, эмоционально богатое. Я не знаю, как сейчас, потому что сейчас там, я думаю, тысячи людей, все организовано. А тогда лишь только начиналось. И мы шли вокруг монастыря ночью, вдоль ручейка, спотыкаясь о камни, И нельзя было терять след тени перед тобой, иначе собьешься. Это было волнующе и помогало духовно. Наверное, отсюда же из этого корня растет тяга русских людей к старцу. Сам я к старцам никогда не обращался, хотя имел какое-то понятие о том, что такое духовное отцовство и как нужно стать прозрачным для своего духовного отца этого нету протестантов, и, по-моему, никогда не было в такой степени в католицизме, потому что западный верующий не нуждается в слишком тесном посредничестве. Говорю это абсолютно не осуждая роль духовных отцов, более того, прожив в два захода 10 зимних и 10 осенних дней на Соловках, я понял, как это работает. Зимой люди как бы в плену Вся связь с Большой Землей — это маленький самолетик раз в неделю. Он привозит почту, овощи, лекарства, доставляет и забирает немногочисленных пассажиров. А билет стоил несколько лет назад шесть тысяч. Сейчас, наверное, еще дороже. Получается, люди забаррикадированы на своем острове и нуждаются в духовнике, который будет их морально поддерживать. Действительно, или ты теряешь ориентиры и направляешься в сторону трактира, или получаешь отцовскую помощь. Поэтому монастырь так важен для самих островитян. Я говорил с молодыми людьми на Соловках. Один был преподавателем математики, другой русского языка в местной школе. Оба подтвердили. Так и есть. Во время наших паломничеств по России были и смешные, и по-своему трогательные случаи. Мы с женой приехали в Сково-Печерский монастырь и направились в знаменитые пещеры к мощам. У входа нас встретила огромная драгунского роста и сурового вида женщина. Чем-то она напоминала дракона. — Вы куда это? — В пещеры. — Нельзя, у вас нет заявки. Никакие уговоры не действовали. Мы сели на лавочку и стали кротко ждать в сторонке. Через какое-то время тот же самый женский дракон повернулся в нашу сторону и ласково-ласково сказал. — Проходите, голубчики. А вот с российскими протестантами столь тесные отношения у меня не сложились, как ни странно, хотя я сам протестант. Ирина Емельянова рассказывала мне, как ей в лагере помогали крепкие женщины-баптистки, которые пели свои молитвы и гимны перед началом работы. Она говорила, что без них она бы не выжила. Но я был у баптистов несколько раз в Москве и даже совершенно случайно попал на великое событие — приезд Билли Грэма. Надо сказать, что это было довольно смешно. И даже в каком-то смысле жалко, потому что Билли Грэм объяснял этим московским баптистам, как надо выживать при тоталитаризме и освободиться от коммунизма. Скорее, они могли дать ему такой урок. Да, это были официальные баптисты, они подпольные, но и у них, в отличие от американского проповедника, был опыт реального выживания и реального сопротивления. Я был потрясен полным отсутствием такта со стороны Билли Грэма и окончательно перестал уважать его.